Второй. Важно уметь опознавать манипуляторов. Сейчас манипулятор — это высокооплачиваемая востребованная профессия. У манипуляторов есть своя разработанная теория, свои учебники, свои гуру. Манипулятор избегает прямой лжи, но никогда не говорит и всей правды. Манипулятор всегда необычно выглядит, потому что первое правило манипуляции нужно уметь обращать на себя внимание. Более важным является второе правило манипуляции — Чтобы управлять человеком или группой людей, следует вывести его, их из равновесия, в идеале напугать. В обычном состоянии человек обладает естественной психологической защитой, он недоверчив, он мыслит критически. Так устроен его разум. Но если он испытывает страх, защита слабеет, ее можно пробить. Как только вас начинают пугать гиперинфляцией или глобальным потеплением или неминуемым нашествием иноземного врага, Будьте уверены, вами пытаются манипулировать. Американский народ полвека пугали коммунистами, а под это дело вытаскивали из карманов людей деньги на постройку авианосцев. То же самое делали и в СССР, и в Китае. Искусство — тоже манипуляция и высокого уровня. Когда вы входите в кинозал, садитесь в кресло и гаснет свет — Вы отдаётесь во власть умелых манипуляторов, и они, используя набор профессиональных приемов, целиком овладевают вашим вниманием. Два часа пролетают незаметно. Интернет и социальные сети дают огромный простор для всевозможных манипуляций, но тут не следует заблуждаться. Современный цифровой мир — это царство видеоконтента, а его производство требует вложения больших ресурсов. Действия в цифровом мире должны обеспечиваться действиями в реальном мире. Цифровая вселенная обслуживает реальную вселенную и полностью от нее зависит. Цифровые боги пока невозможны. Любой лидер мнений действует сначала в живой реальности, а уж потом в цифровой. Писатель, просто публикующий тексты в сети, может потратить десятилетия для того, чтобы стать популярным. Для подтверждения своего статуса ему нужны реальные бумажные книги, реальные встречи с читателями, лекции, пиар-акции, громкие заявления. Реформа Никона была, возможно, первым в истории России примером искусной масштабной манипуляции общественным сознанием. Народ находился под властью царя и выполнял его волю. Но то светская власть, а Никон дерзнул перестроить церковную власть, основанную на широком взаимодействии с паствой, на обратной связи от рядовых членов общины. Священник — не начальник человеку. Он не может насильно заставить его прийти в храм. Вера — дело добровольное. И тогда Никон, тоже пионер в своем деле, стал использовать манипулятивные пропагандистские приемы. Замена двуперстия триперстием стала таким приемом. Самый темный и неграмотный человек мог показать свое отношение к реформе, просто сложив пальцы особым образом. Аввакум, в свою очередь, оказался первым, кто разоблачил манипуляцию, скрыл механизм лицемерного фокуса. Громкие заявления, ученые речи, солидный внешний облик реформаторов, поддержка со стороны властьимущих, участие иностранцев, владевших тремя-четырьмя языками, а вакуум на это не купился. У сидельцев русских тюрем есть правило. Не слушай, что человек говорит, смотри, что он делает. В обычной жизни любой из нас умеет маскировать свою глупость, жадность, беспринципность или духовную пустоту внешним обликом, приятными манерами. В тюрьме же люди сплющены в телесный брикет, а при тесном сожительстве глупец не может долго выдавать себя за умника. Видно все — бытовые привычки, наклонности, интересы. Чтобы узнать человека, надо меньше его слушать, а больше наблюдать. Любой из нас, сознательно или несознательно, владеет приемами социальной маскировки, так уж мы устроены. Слова маскируют истинные намерения, и только поступки, реальные действия выказывают нашу сущность. Вокруг нас множество красивых, остроумных, хорошо воспитанных людей, умеющих держать себя солидно. Часто такие люди талантливы, умны, обладают отменным вкусом, находиться в их обществе приятно, но вдруг, внимательно понаблюдав за их поступками, мы обнаруживаем там под слоем маскировки других людей — жадных, ленивых, эгоистичных и неглубоких. Чем сложнее устроено общество, тем легче удается нам социальная маскировка, Но не все то золото, что блестит. Патриарх Никон был красив, умен и блестел так, что глазам было больно. Но каковы его поступки и последствия этих поступков? Раскол церкви и тысячи замученных, заживо сожженных. Протопопов Вакум в конце жизни обратился в Иова, покрытого смрадными язвами. Но он, не двигаясь с места при помощи угольков и клочков бумаги, указал путь сотням тысяч крепких, сильных, твердых мужчин и женщин.